Глава 9. 10 октября 1692 года. Вена. Леопольд задумчиво смотрел в окно, наблюдая за тем, как по слякотным улицам прохаживаются солдаты караула, ёжищееся от холодного, мелкого дождика. Заканчивался очередной год, тяжёлый, но вполне успешный. «Ты знаешь...» – тихо произнёс Леопольд. «Я никак не могу понять, что я упустил что-то главное». «Уже добрую неделю мучаюсь». «Главное в чём?» Переспросила его супруга Элеонора. Элеонора Магдалена Нойбургская. Годы жизни с 1655 по 1720 года. Была третьей супругой Леопольда I, императора Священной Римской империи. Активно занималась политикой при муже и после его смерти. Именно она была автором Священной Лиги вообще. И вовлечение в неё России в частности – И вообще была весьма благожелательно настроена по отношению к Российскому царству, видя в нём союзника. В прошлом году мы разбили войска султана, да так что он вынужден отступить и сейчас зализывает раны. Поговаривают, что он слёг и скоро умрёт. Да с такой уверенностью, будто сами станут его ядом опаивать. Впрочем, это не исключено. Потеря крымского ханства и полный разгром в Сербии совершенно подняли на уши весь двор Стамбула. Священная лига не могла проиграть. «Пожала плечами супруга». «Слишком неравные силы». «Да, но ну с французами мы воюем сами. И, судя по всему, наши успехи в Пфальце будут иметь продолжение». «Ведь туда ушёл наш лучший генерал, Людвиг Баденский, вместе с отборными войсками, закалёнными в войне с османами. У него были все шансы на успех». «Верно». «Кивнул Леопольд. И я о том же. Всё складывается как нельзя лучше». Но меня гложет ощущение, что я что-то упустил, что-то безмерно важное. Пётр. Что? Это деталь, которая тебя волнует. Именуется Петром. С улыбкой произнесла Элеонора. Он ведь смог нас всех поистине удивить. Да так сильно, что им заинтересовался твой двоюродный брат. Людовик? В парижских салонах дикая Московия и её удивительно талантливый, но неотёсанный правитель стал довольно популярной темой. «Для дискуссий и стремительно обрастает ареолом романтичности. Некоторые дамы уже не скрывают своего интереса к нему, смакуя возможную поездку и то, как станут учить его хорошим манерам, дабы талант засиял, как самоцвет в изящной оправе». «О да!» — усмехнулся Леопольд. Такие разговоры без заинтересованности со стороны Людовика вряд ли могли начаться. Хотя, зная Петра, произнёс Леопольд и блаженно закатил глаза. Я многое бы отдала, чтобы посмотреть на лица тех благородных особ, что попытаются приручить этого дикого... медведя. Медведя? Почему медведя? Он у него изображён на личном штандарте. А, ты про ту штуку? Насколько я знаю, Пётр совершенно не шутил и продолжает использовать его в качестве личного штандарта. Да уж. Покачал головой Леопольд? Для утончённых натур из парижских салонов, такой... солдатский юмор может оказаться слишком неожиданным. Хотя в этом весь Пётр. Неожиданность, непредсказуемость. Его мотивы вполне понятны. Отметила Элеонора. Вопрос в том, что при воплощении в жизнь своих планов, он большой выдумщик. Этого у него не отнять. Впрочем, это в нём и ценно, наравне с удивительно расчётливым восприятием жизни. И не говори. Умён, предприимчив, изворотлив. И такие успехи в столь юном возрасте. Вот-вот. Успехи, наши успехи в Пфальце, явно не по душе Людовику. Поэтому он начал искать союзника. Уверена, что Пётр его заинтересовал именно в этом ключе. Ведь Речь Посполитая, несмотря на всю свою силу, весьма разобщена. Она настолько хороший союзник, что такого не грех и врагу уступить. Но ведь они помогли нам снять осаду Вены и совершили поход в Бессарабию. Осаду Вены снимали не только они, и отличились там только крылатые гусары, составлявшие малую часть войска. Остальные оказались обычным сбродом, прекрасно себя показавшим в Бессарабии. Когда я заинтересовалась тем походом, то мне такого рассказали, что... Ах. Махнула Элеонора рукой. Всё никак не могли решить, кто кому подчиняется. В итоге доигрались... Уверена, мы справились бы и без них. Но зачем ты настояла на их включении в Священную Лигу? Из-за России. Ведь они воевали. И, как ты видишь, мы не прогадали. Удар, нанесённый по Крымскому ханству и Черноморской торговле османов, просто сокрушителен. Не думаю, что они смогут в разумные сроки оправиться. Девять лет. 9 долгих лет Ян не может их собрать на войну. Помогать, в которой они обязались. Даже в бесарабию где особо и противника серьёзного нет. «Зато как красиво они вляпались в ловушку Петра!» Усмехнулась Элеонора. «Вся речь Посполитая в едином порыве бросилась захватывать дармовых рабов, без какого-либо порядка и организации. Огромная неуправляемая толпа чванливых и недисциплинированных болванов!» С лёгким омерзением отметила императрица. Впрочем, свою роль они сыграли прекрасно, избавив Стамбул от 50 тысяч озлобленных солдат, пусть и дурно обученных, но верных делу. Самое неприятное в этом деле то, что эти союзники понесли весьма серьёзные потери и будут вопить по окончании войны, что им причитается. Хватит с них и плена. Усмехнулась Элеонора. После Днепровской бойни у Яна практически не осталось крылатых гусар а заодно и почти всей боеспособной шляхты. Полагаю, что это понимают и он, и Сейм, учитывая их вклад в общее дело. Им и мы этой подачки более чем достаточно, а если кто-то не понимает, то мы намекнём. А не развернёт ли эта речь Посполитую против нас? Выгнув бровь, поинтересовался Леопольд. Скорее всего, так и будет. Но зачем нам это? Как ты думаешь, чем Людовик попытается купить Петра? Купить? Удивился Леопольд? Конечно купить. Мы с тобой знаем, что Пётр мальчик расчётливый и очень умный. Посмотри на то, как он провёл крымскую кампанию. Нам казалось, что он импровизировал, однако если приглядеться, то окажется, что на самом деле он тщательно готовился. Всё выглядит так, словно он знал наперёд, что будет. Так вот, как он провёл эту кампанию? Быстро, аккуратно и с минимальными затратами. С одной стороны, и очень большими трофеями. С другой, уже сейчас я думаю, что он полностью оправдал свои затраты на войну. И это не считая того, какой урожай принесли ему пираты. Поэтому я уверена, не поняв, какие выгоды принесёт ему война с нами, он в неё не полезет. Но Людовику нечего ему предложить. Развёл руками Леопольд. В том-то и дело. Усмехнулась элеонора Если бы у Петра был нормальный выход в море то купить его было бы несложно. А так... Пожалуй, плечами императрица. В Чёрном море он заперт проливами. На Балтику выход запечатан шведами. Да и потом, чтобы вырваться из Балтийской лужи на Большую воду, нужно дружить с датчанами, весьма любящими мзду. Архангельск находится очень далеко на севере, отрезанный от основных районов России, что делает его совершенно непригодным в качестве большого торгового порта. Да и далековато из него ходить. Поэтому в сложившейся обстановке, я думаю, Людовик начнёт играть от дипломатических посулов и каких-то эфемерных выгод. Но Петру до всего этого мало дела. Верно. Поэтому рано или поздно они начнут обсуждать речь Посполитую, ведь он явно обозначил своё желание продолжить традиционную для его дома политику – противостояние со своим западным соседом. Очень вероятно. Кивнул Леопольд, но я не понимаю, как в этой ситуации может выкрутиться Людовик. Основная проблема в том, что на ближайшие 10-20 лет, как минимум, пока у Петра побережье пустынно, он может вполне выступать союзником Стамбула. После, безусловно, Москва начнёт бороться за Босфор и Дарденеллы. Но это будет позже. Полагаю, что Людовик это тоже понимает. Поэтому наша задача – занять нашего умного и, безусловно, талантливого союзника на этот срок. С одной стороны, и сохранить хорошие отношения между нашими державами, с другой – Проливы. Медленно произнёс Леопольд, словно пробуя на вкус это слово. Ты думаешь, это реально? Ты мог подумать ещё десять лет назад о том, что Крымское ханство будет совершенно разгромлено и опустошено, причём столь быстро, изящно и малыми силами. Вот и я о том же. Пётр Большой Выдумщик. О том, что он уже сейчас внимательно смотрит в сторону Стамбула, говорят две вещи. Во-первых, его обед, данный в десять лет. «Такие люди, как Пётр, слова на ветер не бросают». «Но он был недоволен нашим напоминанием этого обета», возразил Леопольд. «Только потому, что наш посол поспешил. Петру требовалось несколько лет на подготовку. Он ведь начал готовиться за несколько лет до Азовской кампании». «То есть мы сами себе навредили?» «Можно и так сказать». «Чуть подумав, ответила Элеонора». «И нам нужно как-то сгладить этот момент». Этот мальчик из неприметной пешки уже превратился в ферзя на шахматной доске Европы. Хм, так вот. Во-вторых, мы с тобой знаем, что он начал готовить так называемую морскую пехоту. Специальные войска, предназначенные для десанта с кораблей на побережье. Как ты думаешь, зачем? Сейчас у него всего три роты морской пехоты, которая себя прекрасно зарекомендовала во время крымской кампании. Очень интересно. Произнес Леопольд? Значит, Пётр готовит решительный натиск на Стамбул с моря. А ведь если мы будем действовать заодно, то всё может сложиться. Уверена, что если он будет действовать достаточно стремительно, то он и самостоятельно справится. Другой вопрос, что он расчётлив и вполне способен пойти со Стамбулом на кратковременный союз, если он будет сулить ему выгоду. И ты предлагаешь его каким-то образом связать на эти 10-20 лет в Речи Посполитой? А у нас есть иные варианты? При его деятельной натуре он сидеть спокойно не будет. И я полагаю, что намёк, который он нам всем дал Днепровской бойней, Людовик понял так же хорошо, как и мы. Пётр собирается по завершении этой войны вернуться к традиционной для романовых политике противостояния с речью Посполитой. И первый удар он уже нанёс, фактически уничтожив её армию. Вот именно. Причём времени до начала нового раунда у нас немного. Сколько ещё продержится Стамбул? Год, два. Слишком уж они выдохлись, да и потери безмерно велики. Но Людовик же хотел использовать Речь Посполитую в борьбе против нас. Хотел, но бардак, который творился в Сейме, нарушил все его планы. И теперь ему нужен тот, кто сможет навести там порядок и поднять шляхту на нас. Какое отношение Пётр имеет к польскому престолу? У яна есть дочка, Тереза Кунигунда. Тереза Кунигунда Сабесская. Жила с 4 марта 1676 по 10 марта 1730 года. Дочь Яна Третьего, Собесского. Со 2 января 1695 года супруга Карфюста Баварии, Максимилиана Второго. В браке родила 10 детей, шестеро из которых дожили до взрослого возраста. Я и сейчас 16. Пётр женат, но это не проблема. Уверена, что французские дипломаты найдут способ Марии Голицыной почить с миром. Зачем ему связываться с соседями? Он, полагаю, отлично понимает, какие проблемы это влечёт. Если французский посол поймёт характер нашего союзника, то ему банально могут предложить денег. Насколько я знаю, приданое Терезы сейчас составляет тысяч талеров. Добавь Людовик сверху ещё столько же, и я уже не буду уверена, что Пётру стоит перед соблазном. Он ведь очень трепетно относится к деньгам. А дальше, после смерти уже немолодого Яна, в Сейме появится партия сторонников Петра. Вот именно. Учитывая гений Петра, удар по империи силами речи Посполитой может стать по-настоящему сокрушительным. Очень опасный вариант. Кивнул Леопольд. Только зачем ему связываться с этим гадюшником? Одно дело благосклонно принять миллион таллеров за заключение политически бесполезного брака, и совсем другое... Согласиться на большую войну, которая принесёт убытки при любом раскладе. Мне кажется, что Пётр возьмёт супругу, но от короны Речи Посполитой откажется. А мы ему в этом должны помочь. Улыбнулась Элеонора. Причём не только в Москве, но и в Варшаве, постаравшись протолкнуть на престол Речи Посполитой ярого противника России. Например, Лещенского, который не только ненавидит русских, но и является большим сторонником французской партии. Это с одной стороны а с другой предложим свой союз против него. То есть ты предлагаешь нам всего лишь чуть подкорректировать план моего кузена, оставив на него всю грязную работу? Именно так. Мы же останемся верными союзниками и друзьями Петра, что позволит в будущем рассчитывать на совместную войну против османов, которые, помня урок Крыма, будут очень осторожны в отношении России. В этом деле всё хорошо, кроме девочки. Бедная Мария. Покачал головой Леопольд? Жаль, что мы никак ей не сможем помочь.